Пятое. Сквозь смотровую щель штабного блиндажа и расступавшиеся впереди редколесье обзор открывался как на ладони. Адмирал поднял бинокль и, поливая даль за лесной опушкой, приблизилась к нему почти вплотную. Сначала в знойном мареве над июльским полем перед ним выявилась кромка березовой рощицы, дальним своим краем, стекающей за горизонт. Затем от этой рощицы, словно стронувшейся с места подлесок, выделилась изреженная россыпь темных фигурок. Издалека казалось, что они не передвигались, а плыли поверх некошенной травы, устремляясь туда, где на крутом изгибе речного берега, сгрудились впредь тык друг к другу тесовой крыши облепившего его села. Фигурки плыли в полной тишине, прошитой лишь шипом и стрекотом полевого царства. И, глядя со стороны, можно было подумать, что происходит безобидная игра в детские солдатики. Но чем короче становилось расстояние между атакующей цепью и селом на взгорье, тем явственней обозначался в фокусе адмиральского бинокля облик наступающих. Жесткие, без кровинки лица, напряженно откинутый немного назад корпус, руки, судорожно слившиеся с прикладом и ложем винтовки у плеча, знак смерти на гимнастерке. В двух шагах впереди цепи, Словно, возглавляя парадный строй, вышагивал подбористый, соженного роста офицер, и, остановив на нем окуляры, адмирал сразу узнал его каппель. Будто сам смерти ищет, горько отложилось в нем. Не к добру это. Что он знал об этом каппеле? Почти ничего, кроме обычного послужного списка — «Николаевское кавалерийское училище», «Академия генштаба», «Мировая война», «Герой штурма», «Симбирска» и «Казаньем». При немногих, да и к тому же коротких встречах, в сух подтянут исполнителен до да подобострастия Типичный выученик старой школы, но что-то привлекало в нем адмирала, тянуло встретиться в другой, менее официальной обстановке, даже пооткровенничать под сурдинку» но ежедневная суета закручивала его с утра до ночи, не давая опамятоваться. Выбрать случай для душевной беседы, а время то и порой шло и шло, упрямо увлекая их, отдаленных друг от друга людьми и расстоянием, к одному и тому же концу. Чуткая, а потому осторожная к людям Анна, словно угадывая его слабость каппелю, не раз замечала ему в разговорах, Один у вас друг, Александр Васильевич, без лести преданный. Это Владимир Аскарыч. Вот кому бы вам довериться. За месяцы верховной власти он так и не смог избавиться от некоторого ученического почтения к армейскому генералитету. Ему казалось почти непостижимым искусство распоряжаться целыми массами людей, двигая их по своему усмотрению в любую сторону и маневрируя ими в зависимости от случайностей, возникающих уже по ходу боя. Для этого, по его убеждению, они должны были обладать каким-то особым даром постоянного чувства личного взаимопонимания не только с этими массами, но и с каждым из подчиненных в отдельности. Во флоте дело обстояло совершенно иначе. Флотоводцу вообще почти не было нужды выходить за пределы флагманской каюты или соприкасаться со сколько-нибудь большим количеством людей. Корабельная армада жила сама по себе, как предельно отлаженный механизм, в котором воля командующего играла не направляющую, а скорее регулирующую роль. Знание и точный анализ считались здесь важнее интуиции и таланта. Наверное, поэтому адмирал так благоволил Гайде и младшему Пепеляеву, прощал им их своей волей и заносчивость. Для него образованного и опытного моряка было почти сверхъестественным, что вчерашний поручик и неудачливый фельдшер без боязни набрались за любые крупномасштабные операции и, что самое поразительное, доводили их до более или менее успешного завершения это его слабость к сухопутным практикам не раз оборачивалась для него промахами в выборе военачальников пулеметная очередь вперемешку с одиночными выстрелами словно град ребячих хлопушек вдруг прошила раскаленную тишину и пошла пошла сыпать выхватывая из плывущих цепей мишень за мишенью Но, не замедляя и не ускоряя шага, цепи продолжали двигаться неотвратимо, волна за волной, накатывались, приближались к сельской околице, увлекаемые волей ведущего, и, наконец, растекаясь, слились с контурами далеких построек. Стрельба, будто захлебнувшись, мгновенно умолкла. «Взяли!» — азартно выдохнул у него за спиной удальцов. «Молодец, кап!» Но, в отличие от него, адмирал не испытывал радости. Он думал сейчас о тех, кто, не дойдя до цели, полег там, в некошенных травах, с застывшим у них в глазах июльским небом. «Ради чего изводился адмирал? И зачем все это? За что, во имя какой корысти, эти безусые мальчики кладут свои головы вот так, еще не вздохнув полной грудью?» Ответить на эту источавшую его муку после всего пережитовы им за последние месяцы он не мог даже самому себе. События развивались так, что эти мимолетные успехи только подчеркивали общую обреченность. Ему вспомнилась его зимняя поездка вдоль прифронтовой полосы, тогда, после Перми, счастье, казалось, улыбнулось им, взятие, Оханское и глубокий обход осы, бегство красных от Камы в сторону Вятки, победный штурм Уфы и, наконец, соединение передовых линий лыжников с архангельцами. Признание союзников ожидалось в ту пору со дня на день. Но и тогда адмирал не спешил обольщаться, если бы враг у него существовал только впереди. Ему не о чем было бы беспокоиться. Под его рукой имелось достаточно боеспособных сил и опытных военачальников, чтобы одолеть любого противника. Но враг был сзади, у него за спиной. В штабных и гражданских канцеляриях, на железнодорожных путях и проселочных трактах, в салон-вагонах и резиденциях союзников, в рабочих поселках, в лесных деревнях, казачьих станицах человеческая душа страшилась упустить выпавший ей случай пожить по своей воле и собственному разумению, не имея к несчастью ни того, ни другого. Поэтому царившая зимой вокруг него повсеместное ликование не вселило в него особых надежд, слишком поучительным оказался для него весь его послефевральский опыт, чтобы утешаться иллюзиями, удержать прорванную плотину всеобщего безумия — хрупкими подпорками фронтовых успехов. Еще там, на Черноморье, в июне семнадцатого, когда корабельные заводилы вломились к нему во флагманскую каюту с нелепым постановлением судового комитета о его смещении и аресте, он понял, что это конец всему и всего. То, что еще вчера казалось ему хорошо и надолго отлаженным механизмом, У него на глазах превращалось в груду беспорядочного лома, вдруг потерявшего всякое понятие о своем назначении. У них не было причин подозревать его в чем-либо или за что-то ненавидеть. Он не лукавил с ними и был к ним неизменно справедлив, но в их тогдашней торжествующей возбужденности... И не чувствовалось ни обида, ни злости, а лишь одно ликующее упоение властью над тем, что еще вчера оставалось им неподвластно. Сколько разговоров, сколько мифов и легенд распускалось потом обо всей этой сцене, но в особенности о выброшенном адмиралом за борт Георгиевском кортике. На самом деле все происходило обыденнее и короче, без красивых жестов и аффектации. По правде говоря, он не прочь был даже подчиниться. В конце концов, что, собственно, означал для него этот самый кортик, если рушилась сама основа, которая еще сообщала смысл каким-либо ценностям или отличиям? Но победительная ухмылка главаря в прошлом знающего и покладистого боцмана, вызвало в нем такой прилив черного бешенства, что на минуту он потерял контроль над собой. «Руки прочь!» «Не ты мне его давал!» Кортик со свистом рассек синеву за распахнутым настежь иллюминатором. «Не ты его и отберешь!» Приходя в себя, адмирал повернулся к Удальцову, каппеля ко мне. Потом, когда в сумерках они сидели друг против друга, засобранным на скорую руку ужином, адмирал вглядывался в невозмутимое, без единой морщинки лицо собеседника в поисках хотя бы тени, проблеска, налета, тревоги или беспокойства, но тот, в продолжении всего разговора, производил на него впечатление человека, только что вернувшегося с безобидной прогулки и готового по первому приглашению ее повторить. И лишь прощаясь, капель впервые напряженно потемнел, выдавая выжигавшую его изнутри муку. «Вы спрашивали, Александр Васильевич, стоит ли командующему самому подставляться под пули? В выпуклых глазах его проступила сдержанная ярость. Не знаю, может быть, и не стоит. Но только мне с ними...» Он кивнул куда-то за спину себе. «На одной земле не быть! А единственное, что у меня есть в обмен это, моя жизнь!» И тут же официально вытянулся. «Разрешите идти, Ваше Высок Превосходительство!» После его ухода адмирал долго еще сидел в одиночестве, глядя сквозь блиндажную щель в наступающую снаружи ночь. Он снова думал о тех, кто полег сегодня там, в июльских лугах, и для кого уже не существовало ни этой ночи, ни этой тишины, ни завтрашнего, может быть, еще более тяжелого для них дня. Кто знает, складывалось в нем, не придется ли мне еще завидовать их участи, и одному ли мне. «Впереди!» над зубчатой кромкой отдаленного леса вдруг возникла мерцая и разрастаясь одинокая но торжествующая в ночной тверди звезда звезда от которой веяла горькой полынью его звезда не оборачиваясь он позвал удальцова и едва услышав за спиной легкое движение распорядился попросите заготовить приказ о производстве «Генерал-лейтенанта Каппеля в полные генералы! Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!» А звезда продолжала набирать силу и возноситься.